Глава 39. Крылья Лес. Воскресенье, 20 часов 11 минут. Ламифлю все-таки был найден в одной из тех самых двух аптек на Тверской, как и обещала убитая продавщица. Раэль страшно торопилась. Прижимая к груди сумку с заветным препаратом, по дороге назад она не обратила внимания на красно-белые машины, сгрудившиеся у оплавившихся стен аптеки, наполовину состоявших из пластика. Над развалинами курился едкий, вызывавший кашель токсический дым. Огонь уже давно потушили. Думается, на данный момент граждане приняли это за обычный пожар, хотя милиция тоже наверняка приехала. Вероятно, выстрела в любом случае никто не слышал. А тело аптекарши настолько обгорела, что причину смерти установят не скоро. К тому времени они с Локи успеют отсюда слинять. Локи, однако, никуда линять не собиралась. Температура ее зашкалила за 40, она то приходила в себя, то вновь впадала в забытье. От тела исходил небывалый жар, из носа и рта текла прозрачная жидкость. В редкие моменты, когда Локи приходила в сознание, Она старалась уползти на край кровати, подальше от Раэль, инстинктивно боялась заразить подругу. Тазик с кровавой рвотой стоял рядом с ложем. Локи становилось все хуже и хуже. И хотя Раэль, сбросив в прихожую куртку, сразу же вскрыла коробку, вытащила заранее приготовленный шприц и сделала больной два, укололами флю подряд, лекарство не помогало. Видимо, оно действенно лишь на ранних стадиях, когда вирус еще не распространился по организму. Раэль еле сдерживалась, чтобы не упасть на кровать и не разрыдаться. Сил на спокойствие не находилось. Локи угасала на ее глазах, и она ничем не могла ей помочь. Оставалось только мучиться и ждать, пока ее подруга перестанет дышать. Тем не менее, умирающая Локи снова пришла в себя. там. — сказала она заплетающимся языком, показывая на компьютер. — Там. Посеревший палец с розовым ноготком, как клювик раненой птицы, указывал в сторону темного монитора. — Раэль, пожалуйста. — Там. Раэль догадалась, что хочет от нее Локи. Уже открыто всхлипывая, она включила компьютер, дождалась загрузки и ткнула мышью на синий значок «Е», щелкая клавишами, вбила пароль. Послание открылось сразу. Красивая открытка с пунцовыми розами и готическая надпись внизу. Game over. Раэль кликнула на изображение печатного листа. Принтер содрогнулся с урчанием, заглатывая бумагу. Несколько секунд, и на подносе появилась открытка, увеличенная в три раза. Розы казались огромными. Она взяла распечатку с подноса и показала Локи, поднеся почти к самым ее глазам. слезящимся, затянутым пленкой желтизной от температуры и боли. Локи улыбнулась так, как улыбаются дети и клоуны, во весь рот Вот видишь, — прошептала она, — я не зря пожертвовала собой. Наши сыновья отомщены. Мы рассчитались за нашу любовь, убили их всех. — Да. Раэль закрыла оба глаза, из уголка одного огибающего сбежала слеза. — Да. Они наконец-то рассчитались с этими сволочами. Остался последний из них, Габриэль. Но ему будет нанесен удар намного хуже. Тщеславный архангел никогда больше не сядет по правую руку от голоса. Его карьера разрушена навсегда. Он размазан, словно манная каша по тарелке. Месть отчаянных домохозяек. Смешно, но это так. А ведь когда-то у них с Локи была счастливая и спокойная семейная жизнь, чистенькие беленькие домики под соломенными крышами, окруженные заботливо высаженными масличными деревьями, любящие мужья и прекрасные дети, на которых, правда, не так уж легко было шить повседневную одежду и довольно трудно накормить. Они жили своим каждодневным деревенским бытием, хлопотали по хозяйству, работали на огороде, разводили кур. Кто мог тогда подумать, что их маленькое счастье вдруг закончится из-за чьей-то зависти? Но оно закончилось. Все отобрали, сожгли, разорвали. Мужей они больше так и не видели, а духи мертвых детей скитаются по земле, обреченные быть непрекаянными навсегда. Они даже не успели оплакать их тела, так же, как и сгоревший пепел родных домов, где так любовно развешивали каждое полотенце, клали на особые полочки посуду, выращивали кактусы на балкончиках. Почти одновременно с резне случилось сильное наводнение, в волнах которого погибли многие, в том числе и Раэль, и лодки. Уже в транзитном зале выяснится, что они, как наиболее благочестивые среди всех подруг ангелов, отправятся в рай, где сами сделаются крылатыми существами. Так и случилось. Они недаром выбрали местом работы в небесной канцелярии отряд райского спецназа «Ангелов Возмездия». Им нужно было научиться профессионально убивать, чтобы отомстить. Они еще толком не знали, как осуществлять свою месть, но оставлять случившееся без ответа тоже не собирались. На тренировочной базе Локи и Раэль встретили двух таких же, как они, сестер по несчастью. Отчаянных домохозяек из разрушенной ангельской колонии на земле, решивших превратиться в машины для убийств. Именно тогда они поклялись, что отомстят и сделали особые татуировки, скрепившие тайны их союз. Годы секретной работы прошли быстро. Они не мучились угрызениями совести, их не жалели, так почему они должны кого-то жалеть? Сгоревшие города и тысячи трупов вехами отмечали их скорбный путь. Раэль и Лаэли настолько привыкли к новой роли, что, пожалуй, даже разочаровались, когда Небесная Канцелярия провозгласила новую политику, отменив карательные операции. Блестящий меч ангела, занесенный над шеей грешника, вошел в их память навсегда. А вот Локи и Калипса с облегчением вернулись к спокойному существованию, занявшись офисными делами и разведением фикусов. Но с годами месть не исчезла из их сердец. Все это время они ждали, хотя и не знали, сколько времени им еще придется провести в этом бесцельном ожидании. Когда в библиотеке небесной канцелярии сразу после появления там старичка Енофа на двухчасовой презентации в открытом доступе оказались свитки Апокрифа, в самом первом его варианте, это стало настоящим откровением. До запоздавшей редакторской правки Габриэля им открылись имена всей семерки предателей. До этого они знали в лицо лишь четверых мерзавцев. Они не сомневались, что сами убийцы их никогда не опознают. Для этих ангелов сотни пострадавших женщин были безликой биологической массой, гарниром к основному блюду, их мужьям и сыновьям. А разве кто-то вспомнит внешность стандартного таракана, которого всего неделю назад мимоходом раздавил на кухне? Вот и их тоже. Раздавили и забыли. Пламя жажды отмщения мщения их, почерневшие от боли души, но они с горечью понимали. Пока сделать ничего не получится. Надо ждать, пока не представится благоприятный случай. А он должен представиться. Когда-нибудь эти твари начнут выезжать на землю. Расправиться с ними там тоже будет трудно, но все-таки легче, нежели в раю. Они не отчаивались, потому что знали. час икс обязательно придет. И пышущие самодовольством убийцы их детей, с которыми они сталкиваются почти каждый день по работе и любезно здороваются, захлебнутся кровью, когда будет нанесен внезапный жестокий удар. Раэль произнесла Локи слабым голосом и закашлялась. Что? Дернулась Раэль, пробуждаясь от воспоминаний. Тебе холодно? Нет, с трудом ответила Локи. — Какой к свиньям холодно, у меня температура выше сорока. Очнись от своих кинобоевиков, дура! — Извини, — поспешно подскочила к ней Раэль. — Тебе что-то нужно, солнце? — Точно. — прохлепело Локи красное горячее лицо, которое заливало испарина. — Сделай так, как я прошу. Отрежь мне крылья. Раэль на секунду показалась, будто подруга бредит. — Что? — Что слышала? — бурный кашель на секунду заглушил слова. «Я хочу умереть человеком, а не ангелом. Отрежь их, пока я жива». «Нет!» — закричала Раэль. «Ты не умрешь, Локи! Ты не умрешь!» «Умру», — спокойно пообещала Локи. «И давай не спорь. У меня нет времени, чтобы тебя переубеждать. Просто сделай так, как я прошу. Ради голоса. Не надо так орать. Здесь стенки фанерные, соседи услышат. Ты попадешь в ад». — зарыдала Раэль, вырывая с головы клок волос. — Вот и отлично! — хрипела Локи. — Остачертел мне твой рай за пять тысяч лет. Не хочу там больше быть. Не хочу никого видеть. Своё дело я сделал остальное мне по барабану. Но я тебя умоляю. Пожалуйста — Пожалуйста! С царёванным опухшим лицом Раэль вернулась с кухни, держа в обеих руках табельный меч Ангела Возмездия. По привычке она везде возила его с собой, но в большей степени отточенное оружие употреблялось для шинковки салатов. Пистолет при убийстве куда удобнее. Она без всякого усилия перевернула легкое тело Локи на живот, высвободила влажные смявшиеся крылья. Почти невесомое нажатие меча и левое крыло хрустнуло, как капустная кочерыжка, обдав ее лицо мелкими росинками крови. Из лопатки торчал некрасивый красный огрызок. Еще одно четкое профессиональное движение лезвием. На подушке осталось лежать второе крыло, беспомощно трепеща, как бы пытаясь вернуться к хозяйке. Интересно, дергалась в кашле Локи, уткнувшись лицом в подушку. Почему так считается? Если ангелу отрубить крылья, то он станет человеком. но надо же как-то, пожала плечами Раэль, вытирая с сгустки крови, забрызгавший лоб. Иначе какие еще варианты пришлось выдумать? Вместо ответа Локи неожиданно перевернулась обратно на спину. Секунда, и она упруго вскочила на ноги. С неженской силой дернув оторопевшую Раэль за руку, Локи вырвала у нее меч. Рывком подняв его над собой, она со свистом рассекла клинком воздух. Глаза, умирающие, устремленные в угол комнаты, наполнились страшной яростью. Насмерть перепуганной необычной перемены в поведении подруги, Раэль упала на четвереньки и вовремя. Над головой ее пронеслось серебряное лезвие. Перекатившись по полу в сторону от Локи, Раэль бросила взгляд в угол. Там никого не было. Из рта Локи, откуда брызгала слюна в с кровью, неслись площадные ругательства. Слова древнего языка, на котором они разговаривали в колонии ангелов, перемежались с русским матом. Удар меча и дверца шкафа треснула надвое. Одна половинка провалилась внутрь, другая отлетела к окну. Зеркало разбилось, осыпав обеих подруг осколками. Занеся руку с мечом за спину, развернувшись с полуоборота и по звериному рыча, Локи развалила серебряным лезвием стол. Хрипя, она с иступлением рубила его остатки. В стороны одна за другой полетели щепки от ножек. Меч еще несколько раз рассек воздух. С опозданием Раэль поняла, что Локи с кем-то ожесточенно сражается, но с тем, кого видит только она. заходясь зловещим смехом, отражая выпады невидимого для Раэля врага, она вихрем металась по комнате, круша мебель в капусту. С потолка с грохотом и звоном свалилась поврежденная люстра, лопнул экран телевизора, развалился на части компьютер. Жилище наполнилось запахом дыма и свежесрезанного дерева. Размахнувшись, как кавалерист, Локи с ужасающим воплем рубанула прямо перед собой мечом, который глубоко вошел в половицу, и неожиданно остановилась. Пару секунд она стояла прямо, держась за рукоять. Глаза ее закатились, с губ капала кровавая пена. И вдруг руки, крепко державшие меч, бессильно разжались. Она умерла. Вонзилась отчаянная мысль в мозг Раэли, заставив ее захлебнуться слезами. Как бы в подтверждении этой мысли тело Локи, обмякшее, словно тряпичная кукла, нелепо взмахнув руками, упала рядом с ней. Голова девушки с размаху ударилась об пол, раздался треск шейных позвонков, ее глаза оставались открытыми. «Ей уже не больно», — подумала Раэль. Протянув руку, она ласково погладила мертвую подругу по раскинувшимся по полу светлым волосам. Она гладила ее долго, пока тело сохраняло тепло. С трудом поднявшись на одеревеневшие ноги, Раэль стащила с изуродованной разрубленной кровати голубое одеяло и накрыла им труп. Подойдя к стальному сейфу возле стены, Раэль открыла его дверцу нажатием потайной кнопки сбоку. Внутри, завернутый в бумагу, лежал пистолет со свежей масляной смазкой и тремя обоймами к нему. Отвинтив от оружия глушителя, она достала второй хеклер и кох и провела с ним точно такую же манипуляцию. Зарядив оба пистолета, Раэль надела плащ со специальными карманами в рукавах рядом с локтями, куда заботливо пристегнула обоих хеклеров. Оказавшись возле двери, она последний раз взглянула на недвижимое тело, накрытое одеялом, порылась в кармане и выбросила прочь голубую пластиковую карточку. Она еще не знала, куда ей идти. но уже точно знала, что будет делать.